Глава д е в я т а Помнится, Бетфорд обещал быстро меня разгадать, но, судя по ультиматуму, зашел в тупик. В тупике была и я. Играть дальше роль странноватой девушки с изюминкой с т а н о в и л а с ь опасной затеей. Может, совпадение, что те, с кем я успела поконтактировать, в этом мире убиты, а может и нет. В любом случае, Рассел был прав. Мне надо начинать заводить не просто друзей, а тех, на кого можно опереться. Вопрос в другом. Можно ли доверять самому Бетфорду? Мы приехали, — произнес он, когда экипаж остановился. И раз вы до сих пор молчите, то, я надеюсь, внутри дома станете более разговорчивой. Я еще думаю над этим, — отозвалась я, осторожно выглядывая в окно. «Но я ведь свободно смогу уйти, если захочу». Бетфорд равнодушно пожал плечами и вышел из экипажа. «Не держу. Рина Томпсон тем более». Рассел подошел к двери, но постучать даже не успел, только занес руку, как створка сама распахнулась, и на пороге, будто только нас и ждала, возникла хозяйка дома. «Быстрее входите!» — полушепотом заговорила она. «Что стоите? Вас же кто-нибудь у видит!» Она втянула Бетфорда за руку, а на меня зыркнула так строго, что я сама пулей влетела следом. За спиной хлопнула дверь. «Хотелось бы услышать объяснение», начал Риен, но был нещадно перебит. «Это я должна слышать объяснение!» Голос старушки возвысился, и будто гром обрушился на наши головы. Кто позволил вам, р е н б е т ф о р д ходить по городу в компании этой девушки? Знаете, сколько людей вас видело? Сколько соседей? Весь дом г р э ф только и обсуждает, что под моей крышей творится непотребство. Скоро весь город будет знать, что вы опять притащили в дом Тут она о селась, к посмотрев на меня, но продолжила. Если хотите и дальше меня позорить, то делайте это хотя бы менее приметно. И подумайте уже о своём отце. Каково ему иметь сына б о л т у с а Бетфорд скрестил руки на груди и молча выслушивал эту злостную тираду. «Я же ощущала себя так, будто меня подвели к пасти дракона, который теперь ревет, превышая мыслимые децибелы, и у меня аж волосы назад от потока воздуха и гнева, исходящего от него». Драконом была Томпсон. В какой-то момент она притихла, И пока набирала воздух для продолжения, Риен совершенно спокойно произнес. «Ну вот, р е е б а т о р и вы переживали за здоровье госпожи-хозяйки. Как видите, она совершенно в порядке, полна сил, и ее теперь гораздо больше волнует, о чем судачат соседи, нежели какие-то там убийства». р ь е н а аж задохнулась от такого поворота. «Вы бесчувственный! Да я м е с т о себе не находила!» — выдохнула она. «Для кого я тут вообще распинаюсь?» «Не знаю», — пожал плечами мужчина. «Но лучше подайте ужин в мою гостиную». Я и Рье Батори изрядно проголодались. Я ожидала новых грома и молний, но, к удивлению, их не последовало. Да, Томпсон начала что-то бурчать себе под нос на неведомом мне языке. Предположительно материлась, но почти бесконфликтно удалилась в сторону кухни. «Это что было?» — спросила я, когда мы с Риеном остались стоять одни в коридоре. «Откат от ментальной магии», — пояснил он. Томпсон успокоилась, потом наверняка полдня занималась уборкой комнат, готовкой, а когда окончательно пришла в себя, пошла на чай к соседке р и е Крамер. Та старушка никогда не была замужем и является редкостной стервью, я вам доложу. «Уверен, это она и довела Томпсон до очередного срыва. Впрочем, неважно. Нам в самом деле стоит поужинать». «И поговорить», — мрачно отозвалась я, решившись на откровенный разговор. «Я расскажу, что знаю, но, боюсь, вы мне все равно не поверите». б э д ф о р д многозначительно хмыкнул. На лице даже появилась самодовольная улыбка, мол, дожал строптивицу. «Так и хотелось стереть ухмылку». но, боюсь, не в том я была положении, чтобы играть загадку так долго. «Вы, главное, начните, Анна», — Рассел жестом пригласил следовать за ним. «Но только вы должны кое-что пообещать», — потребовала я. Брови Бетфорда чуть приподнялись. «Я? Что-то вам еще должен?» — удивился он. «Да», — моментально согласилась я. «Вы так и не смогли разгадать меня сами?» а значит, не выгоните на улицу после того, как все узнаете. На миг зрачки мужчины сузились, а в следующее мгновение я впервые услышала, как б э т ф о р д смеется, искренне и открыто. Что ж, закончив, выдохнул он. Справедливо, но теперь я просто обязан узнать, откуда вы взялись, такая наглая, на мою голову. Ела я нарочито долго, будто оттягивала неизбежное начало своего рассказа, а, может, подбирала слова. В конце концов, я все же собралась духом и, отложив вилку, начала. Мое имя и в самом деле Анна, а настоящая фамилия Громова. Про б а т а р е я придумала, когда меня арестовал тот полицейский. И дома у меня никакого нет, в самом деле. Потому что я не из вашего мира. На одном дыхании выпалила я. Бетфорд, до этого просто осмотрящий из своей половины гостиной, как-то нервно дернулся. «Как понимать, не из моего мира? и н а с к а з а т е л ь н о Вы из низшего полусвета? Так об этом можно было и так догадаться». «Нет», — категорично заявила я, скакивая со стула и от нервов, начиная расхаживать из стороны в сторону. «Из другого времени, мира, планеты... Я не знаю, как это объяснить, но еще неделю назад я жила на Земле, где нет магии. Никакой. Нет домов в том понимании, что вкладываете вы. Там все не так». «Звучит бредом. Может, вы и в самом деле сумасшедшая?» б э т ф о р д задумчиво почесал подбородок. «Нужно было спросить у капитана, не сбегали ли больные из лечебниц». Я резко остановилась и обиженно надула губы. «Так и знала ведь, что ничего толкового не выйдет из этого разговора. Мне никто не поверит». Я летела на самолете отдыхать в другую страну. Попыталась продолжить я, но опять наткнулась на непонимающий взгляд Риена. «Самолет — это такой большой летающий по воздуху экипаж для перевозки людей». «А говорите, магии нет», — отозвался он. «Вы выдумщица каких поискать, Анна?» «Если бы я могла доказать, я бы это сделала», — выдала я и вновь принялась измерять комнату шагами. Но когда меня выбросило в ваш мир, я оказалась в порту, не имея при себе ничего, кроме одежды, которая была на мне, туфель и пара сережек. В этот миг я пожалела, что не имела привычки таскать всегда в руках телефон. Вот это чудо техники точно бы стерло ухмылку с лица Рьена. Пара видео с ТикТока взломала бы ему мозг. «Украшений я на вас не видел», — мужчина сел ровнее на своем стуле. «Хотя еще в первый день заметил, что ваши уши проколоты». «Серги пришлось обменять на платье и деньги, чтобы как-то выжить», — произнесла я. «Но вспомните, вы ведь сразу заметили, что со мной что-то не так. По туфлям, по набойке». От нетерпения что-то доказать, я присела на корточки, расстегнула тоненький хлястик и сняла с ноги уже изрядно п о т р ё п а н н у ю туфлю на небольшой шпильке сантиметров четыре. Допрыгав на одной ноге до Бетфорда, выдала. «Вот, взгляните! Разве у вас такие делают? Видели хоть что-то подобное у местных дам?» Бетфорд взглянул на меня недоуменно. На меня, на туфлю, снова на меня. «Как вы в этом ходите?» «Дело привычки», — пожала плечами я. «Каблук — дело такое. Я не об этом. Они же не ограждают от холода». «Если вы об этом, то это тоже дело привычки. Вы меня еще не видели, когда мне было шестнадцать. В мини-юбке, без шапки, на морозе. Обычное дело». «Точно, больная». Сделал очередной вывод мужчина, но туфлей проникся. Долго вертел, крутил из стороны в сторону, пока не спросил. «Есть еще что-нибудь из необычных вещей? Я бы посмотрел». Взгляд мужчины как-то недвусмысленно скользнул по моей фигуре. Панталоны не дам, — почти рявкнула я. Туфли должно хватить. Бетфорд хмыкнул и вернулся к созерцанию обуви, заинтересовавшись названием фирмы. — А это что за письмена? Язык мне неизвестен. — Это мой родной язык, — пояснила ему я и поковыляла обратно к своему стулу. — К слову, это еще одна загадка. Я не понимаю, как и почему оказалась здесь, но ваш язык мне ясен. будто кто-то специально вложил его в мою голову. «Невозможно!» — нахмурился Бетфорд и отложил туфлю в сторону, прямо на белоснежную скатерть. «Хорошо, что Томпсон не видела. Иначе была бы в ужасе. Но я же здесь! Значит, возможно!» — настойчиво продолжала убеждать я. «К слову, про необычные предметы. Мы можем съездить в ломбард, где я сдала сережку. Взгляните на нее!» Она хоть и простенькая, но, уверена, ваши ювелиры до таких технологий еще не дошли. Я не про это. б э д ф о р д нервно барабанил пальцами по столешнице. Невозможно вот так выучить язык. Только если... Только если что? Заинтересовалась я. Если в деле не замешан очень сильный менталист с даром воздействия на мозг. Голос б е т ф о р т а неожиданно выцвел и показался бесцветным. «А где менталисты? Там дом Вивьерн». «То бишь, вы считаете, что мне кто-то вложил все это в голову?» — не поверила я. «Возможно. В любом случае, мне нужно подумать над всем, что вы рассказали. Если все сказанное вами правда, в которую фактически невозможно поверить, то что-то подсказывает, вы не просто так здесь оказались». «Здесь это имеете в виду в жилище представителей дома в Евьерн?» — спросила я. «Могу поклясться, что пришла сюда исключительно по объявлению в газете». «В нашем мире», — покачал г л а в ы Бетфорд, — «я никогда не слышал о возможном существовании иных измерений. Посему ваши слова пропускаю через изрядную призму скепсиса». Если бы не туфли, одежда, манеры, я бы решил, что вам внушили это все, лишь бы подобраться ко мне. Я лишь криво усмехнулась. А есть какие-то причины, чтобы к вам подбираться? В вас разве что-то особенное, Риен Бетфорд? Судя по рассказу, за сегодняшним завтраком вы отщепенец в доме Вивьерн. Так зачем? А зачем кому-то переносить вас в наш мир? Тем же тоном парировал Рассел. «Что особенного в вас?» Я задумалась и робко предположила. «Может, я невероятная обаяшка?» «Сомнительное достижение. А что-то повесомее?» «У меня хотя бы есть таланты к ментальной магии. А у вас?» «Может быть, в своем мире вы выдающаяся личность?» «Чем вы вообще там у себя занимались?» Я прикусила язык. «Объективно, из особых навыков у меня был ноль на палочке». в любой области, где я хоть что-то умела, наверняка могли найтись люди лучше меня. И все же я принялась перечислять. В детстве ходила в музыкальную школу, немного умею играть на рояле. Рисовала в целом неплохо, но до да Винчи далеко. «Кто такой да Винчи?» – заинтересовался Рассел. «Гений», – пояснила я. «Жил много веков назад, рисовал картины, много чего изобрел. Но в целом я даже в истории не сильна. С физикой тоже не лады. А чем на жизнь зарабатывали? Продолжал свой импровизированный допрос Бетфорд. Печатала статьи за компьютером в интернете, вела блоги, к о п и р а й т е л а Чем дальше говорила, тем сильнее вытягивалось лицо мужчины. Похоже, он ни слова не понимал. Пришлось попробовать объяснять. Компьютер с интернетом — это такая штука с м, экраном. Да, господи, как сложно-то! «Волшебное стекло, где можно узнать, что происходит в мире, общаться через него с другими людьми. Пишешь в этом стеклышке вопрос, а оно отвечает». Объяснять современные понятия простым языком оказалось невероятно сложно. Будто я пыталась рассказать пещерному человеку теорию относительности. Впрочем, ее я тоже не знала. «Занятно. А что еще может эта штука?» — продолжал спрашивать Бетворд. «Собрать сможете?» Я в ы т а р а щ и л глаза. «Нет, конечно. А даже если бы и знала, в вашем мире явно нет технологий, чтобы изготовить что-то подобное. Это слишком сложный прибор». «Понятно. Значит, в целом вы бесполезны», сделал неутешительный вывод Бетфорд. «И толку от вас ноль». Я скрестила руки на груди и недобро уставилась на наглеца. «Между прочим, обидно». Пробурчала я, хотя внезапно меня осенило. Было у меня одно хобби. «Я знаю, как варить мыло, если смешать щелочь и масло», — продолжил за меня б э т ф о р д «Это знает к а ж д о е рье из дома г р э ф Госпожа Томпсон, например, изготавливает потрясающее мыло из лаванды». Тут я окончательно приуныла, но б э т ф о р д продолжал. «Впрочем, все равно любопытно. Выходит, у вас полно отрывочных знаний обо всем и ни о чем одновременно. Вы занимались музыкой, художеством, наверняка еще чем-то». «В этом нет ничего необычного», — в я л о ответила я. «Как раз есть. В нашем мире все знают свои места. Музыканты рождаются в доме Ридстер, их пение и игра завораживают слух. Художники в доме Хайпер». Передача цвета и момента на их картинах поразительна. Ну и, — не понимала я, — можно же просто взять, купить краски и пойти рисовать кому угодно ради себя. Не обязательно же быть однобоким профессионалом. Обязательно, — возразил Бетфорд. Дом определяет судьбу, работу, профессию, то, чем будет заниматься человек до конца жизни. Я только хмыкнула. — Вот я и смотрю, что вы ничем не занимаетесь, Риен Бетфорд. Применение таланту не нашлось. Мужчина скривился, но промолчал. А я вспомнила бездомного старика с улицы, бывший вор-невидимка, которому теперь нечем заняться, доживающий жизнь на улице. Ужасно скучный и тоскливый мир, — подвела итог я. — Структурированный и от этого находящийся в порядке, — не согласился Риен. «Если завтра портретист захочет играть на скрипке, то общество потеряет отличного художника, но не приобретет музыканта». «Понимаете, о чем я?» «Нет», — честно ответила я. «В моем мире нет таких ограничений. Каждый может попробовать себя, где захочет. Вот даже вы, Риен Бэтфорд, сегодня здорово играли следователя, и небо не рухнуло на наши головы». И завтра, если захотите купить виолончель и попробуете взять в руки смычок, то уже никто не пострадает. Мужчина криво усмехнулся. Кроме слуха Рины Томпсон. Она сойдет с ума от этих душераздирающих звуков. Стоило только упомянуть хозяйку, как в двери гостиной постучали. «Войдите», — дозволил б е т ф о р д В проеме показалась Рина с лицом благостным и любопытным. может чай, Подозрительно вежливо предложила она. «С а х а р о м Я нахмурилась, ища подвох. Бетфорд сел к р е н и в полоборота и вкратчиво поинтересовался. «Подслушивали?» У старушки глаза округлились. Так сильно она оскорбилась и даже руки к груди приложила. «Излишне наиграно», — вслух высказал очередной вывод м у ж ч и н а и посмотрел на меня. «Вот видите, Анна, об этом я и говорил». У всех свое место. Рина Томпсон – отличная хозяйка, но отвратительная актриса. Да как вы смеете, – оскорбилась женщина, – чтобы я стояла под дверью и подслушивала. Вам для этого не обязательно стоять под дверью. У вас уши в каждой стене, а глаз еще больше. И как только вам не стыдно, Рина Томпсон. Рассел говорил с открытой усмешкой. Его ситуация, в отличие от меня, явно смешила. Мне же совершенно не нравилось, что теперь в курсе моих тайн еще Ирина, которой я тоже не нравлюсь. Как бы ни пошла судачить по соседкам. «Нет, не стыдно», — тем временем ответила карга из оскорбленной натуры, вновь превращаясь в к у с а ч у ю пиранью. «Это мой дом, я должна знать, кто в нем проживает». «И что вам только это дало?» — раздраженно спросила я. «Удовлетворили любопытство?» «Безусловно». — хмыкнула старушка. — Теперь мне гораздо легче знать, что вы не падшая женщина. Уж лучше неуравновешенная психбольная с полной головой выдумок, чем очередная содержанка этого разгильдяя. Я склонила голову на бок, ожидая продолжения тирады, но ее не последовало. Уже не в первый раз Рина оговаривалась, что до меня Бетфорд притаскивал в дом других женщин. И если у нее в самом деле были уши и глаза в стенах, то страшно представить, чего только она могла насмотреться. А вы, наверное, тот еще затейник, прищурившись и глядя на б э т ф о р д а усмехнулась я. Впрочем, Рина Томпсон и в самом деле может быть спокойна. Я на роль вашей содержанки не претендую. В идеале собираюсь найти работу и новое жилье, как только разберусь со всеми проблемами. «Ну, точно, сумасшедшая», — констатировала Томпсон. «Работу собралась искать, не имея дома. Кому т о нужна такая? Впрочем, это не мои проблемы». Бетфорд недовольно забрабанил пальцами по столешнице. «Если не ваши, тогда зачем прервали наш разговор? Если дело только в чае, то мы откажемся». Рина пожала плечами и полезла в глубокий карман передника. «Ваше дело, тогда держите». «Письмо только что принесли. Судя по адресу, от вашего брата». Она передала р ь е н у черный конверт, и улыбка сгинула с уст мужчины, едва он только коснулся бумаги. «Слишком много крестов, а за один день», — услышала я. Щелчком пальцев Бетфорд привлек нож для писем к себе и разрезал конверт. Внутри оказалась крошечная записка. «Ну, что там?» нетерпеливо спросила я. — Ничего хорошего. Завтра меня вызывают во дворец. Вместе с вами, Рия Батори. Похоже, где-то мы все же наследили.